Глава двадцать шестая Услышав слова поверенного, я остолбенела. Мне казалось, что это все какая-то выдумка, что Пафнутий Ильич сказал не по-настоящему, а словно в шутку. Я уставилась на поверенного и не могла поверить в реальность происходящего. Пафнутий Ильич замолчал и громко захлопнул черную папку, обводя внимательным взором всех окружающих. Все тоже притихли и недоуменно смотрели на него. Я перевела взор на мачеху-крысу. потом на сестрицу, а затем на Анатолия. Они все были поражены не меньше меня. Я же пребывала в каком-то радостно-феерическом хаосе, не понимая, как такое могло произойти. Мой батюшка действительно сделал меня главной наследницей, оставив почти все свое состояние мне, опозоренной дочери, которая явно не заслуживала всего этого. Я искренне не понимала действий Ивана Абрикосова, но в эту минуту мне казалось, что манна небесная упала мне на голову. Подобного исхода событий я точно не ожидала. Даже и помыслить не могла о подобном. Я желала только фабрику, а тут все состояние абрикосовых. Две лавки и небольшой дом на офицерской улице, дарованные сестрицы и тетушкам, были такой мелочью, что на них можно было даже не обращать внимания. Первой пришла в себя Елена. Она вскочила на ноги и воскликнула. «Как это мне обувную лавку? Мне только какую-то лавку?» «Обувную, мадемуазель». уточнил поверенный четко, но это прозвучало, как издевка. Я видела, как лицо сестры пошло красными пятнами от негодования. Я понимала ее возмущение, и мне стало даже жаль ее. Все же Елена была добрая и кроткая душа, отчего отец не оставил ей большего, я и сама терялась в догадках. «Какая разница? Это все равно лавка, а не фабрика или дом!» пролепетала Елена, и я увидела, как в ее глазах заблестели слезы. Она плюхнулась обратно в кресло, где до этого сидела, и зарыдала. А мне что? тут же взвелась мачеха. Она, похоже, только сейчас пришла в себя от оглашения завещания. Что про меня написано в этом документе, пафнуть Ильич! требовательно спросила она поверенного. К сожалению, ваше имя, многоуважаемая Варвара Алексеевна, в завещании не упоминается. Что? Как это? прохрипела она злобно и тут же громко завопила. «Ах, он мерзавец, кобель старый, как он посмел оставить меня без всего? Без единого рубля ненавижу! Я столько лет потратила на него, а он вот так со мной обошелся, неблагодарный мерзкий старик!» «Матушка, прекратите истерику», — процедил Анатолий. «Успокойтесь, пахнуть Ильич, вы могли бы еще раз зачитать завещание, чтобы более ни у кого не возникло сомнений в последней воле Ивана Матвеевича?» «Можно, ваше благородие». «Поверенно, еще раз зачитал завещание. Второй раз я слушала его уже спокойно, внимательно, каждое слово и удовлетворенно улыбалась, словно довольная кошка, объевшаяся сметаны. Все окружающие снова сидели замерев и внимая, как будто надеялись, что что-то упустили в словах покойного, и вдруг им могло быть завещено что-то еще. Но нет, почти все состояние, 93% от всего состояния покойного, как добавил Пафнутий Ильич, «Переходила ко мне!» Натя, получите и распишитесь, как говорится!» Я еще не знала, что буду делать с этими внезапно свалившимися на мою голову огромными богатствами, но видела, что мачеха окончательно раздавлена и беспомощна. После приказа Анатолия она притихла и только злобно смотрела на всех, как на врагов. Решив позлить ее еще больше, я елейным голосом попросила... «Пафноти Ильич, вы же можете составить подробный перечень всего моего имущества и наследства? Хочу поподробнее изучить, что теперь мое». Я отметила, как после моих слов побледнел Муранов и с какой ненавистью во взгляде поджала тонкие губы его мамаша и как несчастно всхлипнула Елена. Да, родственнички, а Иван Матвеевич оказался-то фабрикантом с сюрпризом. Самыми невозмутимыми оставались только мои тетушки. Они довольно закивали, когда поверенный тут же протянул мне некие листы бумаги и ответил мне. «Я как знал, многоуважаемая Мария Ивановна, что вы попросите тот список, потому уже подготовил его». «Благодарю, вы очень проницательны и расторопны, как я погляжу», — ответила я довольна. «Потому, думаю, дальше наше семейство будет пользоваться вашими услугами». «Со всегдашним расположением к вам, барышня». Обрадовался поверенный и поклонился. «Но есть еще кое-какой вопрос, который я должен обсудить с вами наедине, Мария Ивановна». «Да», — удивилась я и тут же обратилась ко всем. «Вы не могли бы оставить нас наедине? Теперь, как хозяйка этого дома, я могла позволить себе подобное». Все быстро покинули кабинет. «Я внимательно слушаю вас, Пафнути Ильич», — сказала я, когда мы остались наедине с поверенным. Это тоже касается вашего батюшки, Мария Ивановна.